11. Порыв ветра ударил в дорожный щит. На ярком синем фоне печатными белыми буквами шла надпись. «Вы въезжаете в вальту. Добро пожаловать. Наши леса и горы к вашим услугам». Чуть ниже шла приписка, сделанная аэрозольным баллончиком. «Берегите яйца. Это край волков». «Ау». Надписи колыхались вместе со щитом колыхались и потемневшие поля вдоль дороги. По обочине шагал пожилой мужчина. Его круглые темные очки ловили отблески солнца, но сам он ступал уверенно, хотя и мог сойти из-за слепого. Волосы серо-серебристого цвета были аккуратно зачесаны назад. Его профиль вполне мог принадлежать римскому патрицию. Туфли, чуть запыленные, но определенно дорогие, Свидетельствовали о вкусе. Костюм тройка казался неподходящим для долгой пешей прогулки. А в том, что джентльмен шел издалека, сомневаться не приходилось. С каждым его шагом в небе собирались тучи. Облака двигались быстро, но джентльмен не спешил. За его приближением наблюдали двое. Они стояли у дорожного щита и вглядывались в путника. Учащиеся одной из школ непременно узнали бы Халстейна Орма, обладателя золотого перстня и необычайно узкого лица. Блондина с мрачной улыбкой борца и прической пастуха опознали бы разве что краснодеревщик Аслак Лауритсен и страховой агент Фред Викин с семьей. Но мертвые не говорили, а потому что, Убийца безбоязненно вкушал ветер и свет тускневшего неба. Могло показаться, что эти двое дожидаются наставника. В некотором роде так и было. Пожилой джентльмен действительно когда-то наставлял их, а еще безжалостно наказывал за малейшие промахи. Сколь не выдержал и схватил дребезжавший щит рукой. Металл прекратил колыхаться и теперь бесшумно подрагивал словно мог в любой момент воспарить. «Театральщина!» — фыркнул он. хати поднял глаза и кивнул. Небо меркло. Зарождались сумерки, хотя до заката еще оставалось четыре часа. Тучи собрались в корчившееся пышное облако, казавшееся воздушным городом из слез и дождей. Оно понемногу расползалось. Из лиловых боков Тянулись фонтаны голубоватого тумана, облако раскручивалось, озаряемое всполохами. Там словно зевал мощный шторм. Наконец, пожилой джентльмен достиг дорожного щита. — Здравствуй, отец! Сколь отпустил щит, и тот задрожал, а потом и вовсе с треском оторвался от державших его стальных столбов. Превратившись в мешанину из бело-синего цвета, Щит улетел на поле. Катя улыбнулся, но без излишнего трепета. Мы заждались, все готово. Пусть городок утонет в крови. Пожилой джентльмен подошел чуть ближе. Его руки, тяжелые и сильные, легли на плечи сыновьям. хати и Сколь не вздрогнули, хотя касания отца и казались укусами способными вырвать клок мяса вместе с костью. Лицо пожилого джентльмена было обращено к первым домикам Альты. Его взгляд не задевал сыновей, и они давно смирились с этим. Кто-то сказал бы, что так же странно ведет себя Исиф Микельсон. Она тоже избегала любого зрительного контакта. Даже ее собственные дети были лишены этой малости. Исключение составлял только ее муж. Фенрир улыбнулся. Ему тоже найдется, кому заглянуть в глаза.